самому себе доказывает, что у него есть гнездышко. «Гнездышко!» — продолжал мсье Пьер, снова запирая футляр, прислоняя его к стене и сам прислоняясь. «Гнездышко, которое он заслужил, свил, наполнил своим теплом, тут вообще большая философская тема. Но по некоторым признакам мне кажется, Что вам, как и мне, сейчас не до тем. Знаете что? Вот мой совет. Чайку мы с вами попьем после. А сейчас ходите к себе и прилягте. Идите. Мы оба молоды. Вам не следует оставаться здесь дольше. Завтра вам объяснят, а теперь идите. Я тоже возбужден, я тоже не владею собой. Вы должны это понять. Цинцинад тихо теребил запертую дверь. Нет, нет, вы по нашему туннелю. Недаром же трудились. Ползком, ползком. Я дару навешиваю а то некрасиво. Пожалуйте. Само. — сказал Цинциннат. Он влез в черное отверстие и, шурша ушибленными коленями, пополз на четвереньках, проникая все глубже в тесную темноту. Мсье Пьер Гулко, вдогонку крикнув ему что-то насчет чая, по-видимому, завел сторку, ибо Цинциннат сразу почувствовал себя отрезанным от светлой камеры, где только что был. С трудом дыша широковатым воздухом, Натыкаясь на острое и без особого страха ожидая обвала, сен вслепую пробирался по извилистому ходу и попадал в каменные мешки и, как смиренное отступающее животное, подавался назад и, нащупав продолжение хода, полз дальше. Ему не терпелось лечь на мягкое, хотя бы на свою койку, завернуться с головой и ни о чем не думать. Это обратное путешествие так затянулось, что, обдирая плечи, он начал торопиться, поскольку ему это позволяло постоянное предчувствие тупика. Духота дурманила, и он решил было замереть, поникнуть, вообразить себя в постели, на этой мысли, быть может, уснуть. Как вдруг дно, по которому он полз, пошло вниз под весьма ощутимый уклон, и вот мелькнула впереди красновато-блестящая щель. И пахнуло сыростью, плесенью, точно он из недр крепостной стены Перешел в природную пещеру, из низкого свода над ним Каждая на коготке, головкой вниз, закутавшись, Висели в ряд, как сморщенные плоды, летучие мыши В ожидании своего выступления. Щель пламенистра раздвинулась и повеяла свежим дыханием вечера, И цинцинат вылез из трещины в скале на волю. начитился на одной из многих муравчатых косин, которые, как заостренные темно-зеленые волны, круто взлизывали на разных высотах промеж скалы стен уступами поднимавшейся крепости. В первую минуту у него так кружилась голова от свободы, высоты и простора, что он, вцепившись в сырой дёрн, Едва ли что-либо замечал, кроме того, что по вечернему громко кричат ласточки, черными ножницами стригущие крашеный воздух, что закатное зарево охватило полнеба, что над затылком поднимается со страшной быстротой слепая каменная крутизна крепости, из которой он как капля выжился, а под ногами — бредовые обрывы и клейвером курящийся туман справившись с игрой в глазах, с дрожью в теле, с напором ахающей, ухающей, широко и далеко раскатывающейся воли, он прилепился спиной к скале и обвел глазами дымящуюся окрестность. Далеко внизу, где сумерки уже осили, едва виднелся в струях тумана узористый горб моста, а там, по другую сторону, дымчатый синий город с окнами, как раскаленные угольки, Не то ещё занимал блеск в закат, и не то уже засветился за свой счёт. Можно было различить, как, постепенно нанизываясь, зажигались бусы фонарей вдоль крутой, и была необычайно отчётлива тонкая арка в верхнем её конце. За городом всё мглисто мрело, складывалось, ускользало, но над невидимыми садами в розовой глубине неба стояли цепью прозрачно-огненные облачка, И тянулась одна длинная лиловая туча С горящими прорезами по нижнему краю. И пока цинцинад глядел, там, Там, вдали венецианской ярье, Вспыхнул поросший дубом холм И медленно затмился. Пьяный, слабый, скользя по жесткому дерну И балансируя, он двинулся вниз,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 Ибо уже не так, цепко держа его за пальцы, уже рассеянно выпуская их, эмочка ввела его в столовую, где за освещенным овальным столом все сидели и пили чай. У Родрига Ивановича салфетка широко покрывала грудь, Его жена, тощая, веснущатая, с белыми ресницами, передавала бублике мсье Пьеру, который нарядился в косоворотку с петушками. Около самовара лежали в корзинке клубки цветной шерсти и блестели стеклянные спицы. Востороносая старушка в наколке и черной мантильке хохлилась в конце стола. Увидев цинцинната, директор разинул рот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 «Оставьте», — сказал мсье Фьер, не поднимая глаз, — «ведь они оба дети». «Каникулам конец, вот и хочется ей пожалеть», — быстро проговорила директорша. Амочка нарочито стуча стулом, ягозя и облизываясь, села за стол и навсегда забыв цинцинната, принялась посыпать сахаром, сразу оранжевевшим лохматый ломоть дыни,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 «Садитесь-ка пока местам», — сказал директор, фруктовым ножом указывая цинцинату зеленое с антимакассаром кресло, стоявшее особняком в штофном полусумбраке около складок портьеры. «Когда мы кончим, я вас отведу, свояси. «Да садитесь, — говорят вам. Что с вами? Что с ним? Вот непонятливый». Мсье Пьер наклонился к Родригу Ивановичу и, слегка покраснев, что-то ему сообщил. Того так и громыхнуло в гортани. — Ну, поздравляю, вас поздравляю, — сказал он с трудом, сдерживая порывы голоса. — Радостно! Давно пора было! Мы все! — он взглянул на цинцинат и уже собрался торжественно. — Нет, еще рано, друг мой, не смущайте меня, — прошептал мсье Пьер, тронув его за рукав. «Во всяком случае, вы не откажетесь от второго стаканчика чая и грибы произнес Родрик Иванович, а потом, подумав и почавков, обратился к Ценцинату. «Эй, вы там! Можете пока посмотреть альбом. Дитя, дай ему альбом». «Это к ее, же с ножом возвращению в школу, наш дорогой гость сделал гей «Сделал гей. Э, виноват, Пётр Петрович. Я забыл, как вы это назвали. Фото гороскоп скромно ответил мне Пьер. Лимончика ставить, спросила директорша. Висячая керосиновая лампа оставляя в темноте глубину столовой, где только вспыхивал откалывая крупные секунды блик маятника